Глава седьмая. Джой вступает в борьбу с шантажистами, а Дивера получает новые данные об убийстве. Смешавшись с оживленной толпой туристов, Джой медленно шел по тротуару. Добравшись до улицы Фош, он остановился. На углу улицы находилось кафе отца Джанет а за ним — отель «Мадам Брасет». Он был точно таким, каким его и описывала София — маленьким, запущенным и жалким. На окнах висели кружевные занавески, потемневшие от времени. Пока он стоял и смотрел, в отель стремительно вошла девушка в облегченном платье с сумочкой через плечо, а с ней — элегантный мужчина, Джой пересек улицу и остановился около золотого шара. Это было веселенькое заведение с пятью столиками на улице и полосатым навесом. Джой сел за свободный стол. Он вгляделся в прохладный полумрак кафе. За столиком в виде конторки сидел коренастый мужчина в инвалидном кресле. Увидев клиента, отец нагнулся и нажал на кнопку. Через минуту из задней комнаты вышла Джанет. Улыбнувшись, отец указал на Джоя. Она подошла к нему, и он обрадовался, увидев, что она покраснела. — Привет, — сказал он. — Я шел мимо. — Отец ничего не должен знать, — шепнула она. Джой понял ее. Ему тоже захотелось, чтобы отец не знал его. Он окинул девушку взглядом. На ней было простое голубенькое платье, а волосы были завязаны сзади голубой лентой. Она казалась ему очаровательной. — Можно сухого вермута со льдом? — сказал он и шепотом добавил. — Я буду в на пристани. Вы придете? — Да. — она ушла. Джой посмотрел на лазурный берег в тот момент, когда Джанет принесла ему заказ. В отель вошла накрашенная девушка, в сопровождении краснолицего мужчины в шортах и пестрой рубашке. Наряд, по которому безошибочно узнавался американец в отпуске. «Я подыскиваю себе другой отель», — сказал Джой. «Этот не подойдет?» — он кивком указал на лазурный берег. «Этот?» — Джанет широко раскрыла глаза. «Туда вам даже и ходить не следует. Это же ужасное место!» и им пользуются уличные девицы. А я и не знал этого». Джой откинулся на спинку стула, глядя на девушку. Он заметил у нее на подбородке крошечную родинку, и ему захотелось поцеловать ее. «Вы знаете какие-нибудь места подешевле?» «Ну...» Она была в нерешительности. «У нас наверху есть несколько комнат. Они чистые, но вряд ли это вам нужно». «Вам следовало бы посмотреть ту комнату, которую снимаю я сейчас. Она чистая, но очень скучная. Мне необходимо хоть какое-то разнообразие. Если бы я смог снять у вас комнату...» «Хорошо. Она будет стоить пятьсот франков в день». Джанет с тревогой посмотрела на него. «Для вас это не слишком дорого?» «Нет». «Вы надолго остановитесь?» «Нет. На следующей неделе я уезжаю в Венецию». Джой был приятно удивлен, увидев выражение разочарования на лице девушки. «Понимаю. Ну, мне нужно идти». Она отступила на шаг. «До вечера», — сказал он, — «я буду ждать вас». Она кивнула и убежала в заднюю комнату. Джой допил вермут, выкурил сигарету, потом встал, подошел к стойке и положил на нее пятьсот франков. Бюро отложил в сторону газету, дал сдачи и добродушно кивнул ему. «Приходите снова, месье», — сказал он. «Вам всегда будут рады?» Джой поблагодарил его. Когда он вышел на залитую солнцем улицу, у него появилось подозрение, что за ним наблюдают. Он резко повернулся. В дверях задней комнаты стояла Джанет. Она помахала ему рукой и улыбнулась. Кинув в сторону отца взгляд и убедившись, что он снова погрузился в чтение газеты, он помахал ей в ответ и направился в сторону лазурного берега. Проходя мимо, он мельком увидел крупную женщину, сидевшую за конторкой. «Вот она какая!» — подумал Джой. «Она выглядела очень внушительно. Наверное, убивать ее будет совсем нелегко». «Совсем не то, что маленькую хрупкую Люсиль Бало». Он шел по улице и вдруг остановился у витрины ювелирного магазина. В центре витрины лежало ожерелье из голубых бус, точная копия того, что было на Люсиль Бало. Джой зашел в магазин и купил это ожерелье. Оно стоило 450 франков. Продавец хотел завернуть его в бумагу, но Джой отказался и положил ожерелье прямо в карман. Чуть дальше он зашел в галантерейный магазин и попросил опасную бритву. Удивленный хозяин попытался заинтересовать его современными электрическими бритвами, но Джой настоял на своем. «Мне нужна опасная, она лучше бреет». Наконец хозяин порылся в своей кладовой и отыскал опасную бритву. Он положил бритву на прилавок, и ее острое лезвие блеснуло на солнце. — Вот именно то, что мне нужно! — удовлетворенно произнес Джой. Медленно, прогулочным шагом, он снова прошел мимо лазурного берега. Он увидел, что на этот раз за конторкой сидела молодая девушка — «Глупо предпринимать что-либо до темноты», — подумал Джой, сворачивая на улицу Антаб. «Задние улицы пустеют уже в десять часов. Вот тогда и будет самое время». Пульс у него забился чаще при мысли о том, что он собирается сделать. Он вернулся в плазу. Проходя через толпу, он услышал взволнованное жужжание голосов. Известие об убийстве уже разнеслось среди постояльцев. Поднявшись на лифте, он вышел в коридор и, сунув руку в карман, разорвал нитку с бусами. Затем закурил и небрежно оглянулся. Возле лестницы стоял небольшой коренастый человек и пристально смотрел на него. Джой совсем не удивился. Он и ожидал увидеть здесь детектива. Дверь открылась, и на пороге появился Экроид, худой человек небольшого роста, с короткой стрижкой и красивым загорелым лицом. Он удивленно посмотрел на Джоя и улыбнулся. — Привет, Джой! Заходите! — Я только что вернулся из Парижа. Джой вошел в гостиную и закрыл за собой дверь. — Я просто проходил мимо и зашел узнать, не приехали ли вы, — сказал Джой. «Хорошо погуляли?» «Да, великолепно!» Экроид был слегка удивлен визитом Джоя. Но так как он был сыном Флойда Делени, он решил быть гостеприимным. «Выпьете?» «Что-то я там слышал насчет убийства в отеле. Это действительно Люсиль Бало?» «Да», — сказал Джой. И, подойдя к окну, увидел, что занавески в этой комнате не прихвачены шнуром, а висят совершенно свободно. «Весь отель кишит полицией. Ну что ты скажешь?» — воскликнул Экроид. «Подождите секундочку. Я еще не успел распаковаться. У меня в чемодане есть бутылочка белой лошади. Я сейчас достану ее». Он прошел в спальню. Джой быстро снял шнур с гвоздя, свернул и сунул в карман. Потом вынул две бусинки из кармана и бросил их под диван. Когда Экроид вернулся, Джой спокойно сидел в кресле. — Такая молоденькая девушка, — сказал Экроид, разливая виски, — даже не верится, кому понадобилось ее убивать. — Что думает по этому поводу ваш отец? Ведь он собирался заключить с ней контракт? — Вероятно, он еще ничего не знает, — ответил Джой. — Он уехал на студию в Ниццу, прежде чем это событие распространилось, — Он взял стакан, отметив с гордостью, как тверда его рука. — Поверьте, это просто какой-нибудь сумасшедший, — сказал Экроид. — Надеюсь, полиция быстро схватит этого сукиного сына. Он осушил стакан. — Такая славная девушка! Мне очень жаль Тири. Это была единственная стоящая кобылка в его конюшне. — Видели в Париже что-нибудь интересное? — спросил Джой резко меняя тему разговора. Упоминание о каком-то сумасшедшем ему не понравилось. «Ничего особенного», — ответил Экроид. Он пару минут поговорил о Париже и встал, не без намека спросив Джоя, не хочет ли он еще выпить. «Нет, благодарю вас, мне нужно идти», — ответил Джой, поднимаясь. «Вы собираетесь в Ниццу?» «Да», — ответил Экроид. «Я обещал вашему отцу позавтракать с ним». Он взглянул на часы. «Черт возьми, почти двенадцать!» Они вместе вышли в коридор. Джой увидел Бидо и трех полицейских, входящих в сопровождении управляющего в один из номеров. Они не обратили внимания на Джоя. «Похоже, события развиваются», — сказал Экроид, наблюдая за детективами. «Ну, пока!» Он закрыл дверь и помахал рукой Джою. Джой вошел в свой номер. Итак, сцена обставлена. Сейчас остается только ждать ночи. Он надеялся, что до тех пор полиции не удастся найти Джокера. Он вошел в спальню и спрятал пурпурный шнур от занавески и бритву в верхний ящик стола. Туда же он положил и остальные бусы. Потом он запер ящик и положил ключ в карман. Захватив плавки и полотенце, он вышел из номера. Детектив у лестницы небрежно бросил на него взгляд и отвернулся. Джой с трудом удержался от смешка. «Если бы только этот человек знал, что я собираюсь сделать», — подумал Джой. События разворачиваются так волнующе, как он и хотел. Вскоре после трех часов дня зазвонил телефон возле Дивера все еще сидевшего в кабинете управляющего. Последние полчаса инспектор просматривал записи, сделанные за день. Чем больше он вчитывался, тем больше убеждался, что убийца является никто иной, как Джо Кер. И его раздражало, что его до сих пор не нашли. Поэтому он снял трубку и спросил сердитым голосом, «Да, это кто?» «Вы не подниметесь на второй этаж, инспектор?» С волнением спросил Бидо. «Мы нашли тот номер, где была убита девушка». «Да?» Дивера вскочил. «Иду!» Проталкиваясь сквозь толпу в вестибюле, он поднялся на второй этаж и прошел к номеру, указанному Бидо. Тот стоял у двери номера 30. «Ну, что?» спросил Дивера. «Здесь не хватает шнура от занавески» а на полу я нашел две бусинки от ожерелья девушки». Лицо Девера осветилось торжествующей улыбкой. «Ну, наконец-то мы напали на что-то серьезное. Кто занимает этот номер?» Вперед вышел Весперини. «Этот номер занимает месье Мерил Экройт, американский кинорежиссер. Он был два дня в Париже и вернулся только сегодня в 10.15». «Значит, прошлой ночью номер пустовал?» «Да». Дивера вошел в номер и оглянулся. «Где бусы?» «Под диваном. Я не трогал их до вашего прихода». Два полицейских офицера подняли диван и отнесли его в сторону. На ковре лежали две голубые бусинки. Дивера нагнулся над ними, не касаясь их. «Больше нет?», нет. Вероятно, ожерелье разорвалось во время борьбы, и бусы рассыпались по комнате. Убийца собрал их, но две не нашел. «Вы говорили, что шнура от занавески не хватает?» «Да», — Бедо отодвинул в сторону занавеску. «Шнур справа есть, а слева нет». «Пусть бусы сфотографируют, как они лежат», — распорядился Дивера. «Потом проверьте на них отпечатки пальцев». Он повернулся к Весперини. «В отсутствии мистера Экройда номер был закрыт, конечно?» «Да». «Однако кто-то все же вошел сюда. Как это могло произойти?» Весперини пожал плечами. «Хотя и маловероятно, но кто-то мог завладеть отмычками. Бывает и такое, что во время уборки горничная забывает ключи в дверях. Проверьте комнату на отпечатке пальцев» сказал Дивера помощнику. Меня интересует все, что вы найдете здесь. Он повернулся к Весперини. Вы можете перевести месье Экроида в другой номер. Весперини кивнул. Это я устрою. Сделав знак следовать за ним, Дивера вышел из комнаты. Необходимо как можно скорее разыскать Кера, сказал он. Если мы не найдем его сегодня, я буду вынужден дать в газету описание его внешности. «Хорошо. А описание дать с обычной формулой, что он может помочь следствию?» «Да», — сказал Дивера. «Описание его внешности, но не фотографию. Пока я буду разговаривать с ребятами, разыщите Тири и покажите ему бусы. Необходимо также показать их дежурному». Через несколько минут Бедо нашел инспектора в кабинете. «Дежурный опознал бусы», — сказал он. «Тири я еще не видел». Наверное, он где-то на просмотре. На одной из бусин обнаружен довольно четкий отпечаток пальца. Это хорошо. Через несколько минут в кабинет вошел детектив, занимающийся дактилоскопией. «Я нашел отпечаток, инспектор, который абсолютно совпадает с отпечатками в лифте», — сказал он. «Но в уголовной картотеке такие отпечатки не зарегистрированы, и у нас их нет». Дивера заворчал. — Если это отпечатки Джокера, сказал он, — то парень у нас в руках. Только плохо, что самого Кера пока мы никак не можем отыскать. Он нетерпеливо махнул рукой Бедо, чтобы тот отправлялся по делам. Кивнул второму детективу, а потом подтащил к себе стопку заметок и снова погрузился в них.